Саша Молох. Герцэг для королевы. Читает Анна Литура. Аннотация. Сегодня я застала своего мужа в постели с любовницей. Это раз А потом я умерла. Это 2. И пришла в себя рядом с покойником в короне. Это 3. А теперь, чтобы остаться в живых, мне нужно срочно выйти замуж. 1. Чужой мир и мёртвый король. Ещё 3 дня назад я была обычной С обычной профессией, с обычным мужем, с обычной скучной жизнью. Но всё простое и привычное закончилось, стоило только умереть. Теперь я королева. У меня новое красивое тело, которое я не люблю. Другая жизнь, где меня каждую минуту хотят убить. И новый муж. Он великий герцог. У него широкие плечи, злые чёрные глаза и отвратительный характер. Он вспыльчивый, резкий и никогда не меняет своих решений. Он на смешлив, умён, но не сдержан. Он ненавидит своих братьев. Больше всего на свете он любит власть и самого себя. Герцог Александр мечтает о короне и готов ради неё на всё, даже на убийство. Я влюбилась в него, как только увидела. Но есть одна проблема. Его корона на моей голове. Началось всё безумно. Даже странно, что я тогда сумела сдержаться. Передо мной лежал покойник на высоком мраморном постаменте, по которому шёл воздушный узор из переплетённых дубовых листьев. Резба была очень красивой, но мертвец не давал на ней сосредоточиться, отвлекал. Но ну, потому что лежал прямо перед глазами, а я как-то не привыкла к такому зрелищу. Да и на похоронах-то было только пару раз в жизни, и то в толпе. К гробу не подходила. Покойник был не такой, как в кино, благостный и умиротворённый, а просто мёртвый. Первый порыв заорать перекрылось желанием зажать себе нос. Запах свечей, гари и каких-то благовоний мешался с вонью тления. Я вдохнула и сразу прикрыла лицо ладонью, ткнулась губами в перстни, которых с роду не носила. Заодно и кричать раздумала. Иногда сначала нужно оглядеться, а потом уже паниковать, особенно когда кто-то рядом уже умер. Вдруг шуметь опасно. Может Этот шумил и поэтому умер. Внутри около сердца уже возникли ибки комок страха, потому что я понятия не имела, где я и почему стою на коленях рядом с чьим-то телом. Я по профессии парикмахер, а не медик или полицейский. На трупы смотреть мне не сильно привычно. У парикмахеров стригутся живые. В основном. А тут мертвец, стопроцентно настоящий. Не перепутаешь. И adet странно. Одна из толстых свечей, стоящих у дальнего края постамента, зашипела и погасла, утопив свой фитилёк. Тут же к ней подошёл кто-то и затеплил её снова от другого огарка. Значит, правильно не кричала. Я тут точно не одна. И прежде чем хоть что-то сделать, нужно осмотреться. Пока осматривать, я могла только то, что прямо передо мной. Покойник был среднего возраста. Вроде сорока ещё нет. За собой следил. Борода и усы аккуратно подстрижены и побриты, но делал их явно не профи и плохим инструментом. Что на голове не разобрать. Причёска прижата тяжёлой золотой короной, основание сплетено из дубовых листьев, а вот зубцы острые как пики, с синими камнями. Каждый камень размером с яйцо куриное. Может сапфиры, Я даже не знала, что они бывают такие огромные. Одежда у покойника была шикарной. На вид дорогая толстая ткань, расшита белыми нитями и серебристыми. Тоже дубовые ветви. Нечто вроде плотного жилета без застёжек спереди и белая рубашка. На скрещенных на груди руках кольца, но почему-то без камней. С пустыми гнёздами там, где они раньше стояли. На плечах атласный бордовый плащ тоже с золотой вышивкой по краю. Сомнение в том, что вышивка ручная, а нити по-настоящему золотые и серебряные не возникло. Под ладонями у мёртвого лежал меч, длинный, почти до колен, в ножнах. На них тоже золото, жемчуг и мелкие зелёные камушки, похожие на изумруды. Хоть сейчас в музей или на аукцион Сотбис. За постаментом, где лежал труп, начиналась ниша. Серая кладка, серые камни и только грубые кованые подставки для двух факелов, которые сейчас не горели. Всё, что я рассмотрела, голову и память включить не помогло. Поняла, что ничего не поняла. Но шевелиться побоялась. Так и осталась стоять на коленях перед каменной скамейкой, на которой и лежал этот мёртвый король. Потому что ну кем ещё он может быть? Только монархом. Я медленно опустила руки, которые были молитвенно прижаты к груди и перевиты чётками из тёмно-винных гранатовых бусин, прохладных и гладких. Обзор справа и слева мне заслонял накинутый на голову капюшон, и он же помогал прятать лицо от тех, кто стоял позади. Я осторожно повернула голову, потому что когда ты ничего не понимаешь, но чувствуешь, что тебя где-то крупно обманули, то как-то перестаёшь торопиться. И начинаешь действовать как кошка на охоте. Если кошка будет спешить, то промахнётся, и мышка окажется в желудке у более умной кошки. А здесь есть риск, что самому урлыку сожрут и породу не спросят. С другой стороны, мне 35 лет. Это я помнила чётко. И пора бы уже постичь эту нехитрую науку шевелить мозгами, прежде чем куда-то нестись. Слева никого. Горели толстые жёлтые свечи, поставленные прямо на серый пол, и их огоньки трепетали на сквозняке. В слабом свете виднелись колонны, сумрачные и толстые, до самого высокого потолка, и две закрытые двери, массивные, как на входе в мэрию. Справа тоже свечи и очертания колонн. Скорее всего, я оказалась в большом зале, тёмном и громадном. Осталось понять, кто тут ещё есть и почему этот кто-то стоит позади меня. Ощущение неодиночества и острого неприязненного взгляда в спину не покидало. Я осторожно развернулась, не вставая с колен, якобы поправить полы длинного плаща, который так удачно позволял мне осмотреться. Плащ был тяжёлый, из какой-то толстой ткани, мягкий на ощупь, чёрный, без рисунков и вышивки. Позади действительно стояли. Выше пояса разглядеть не получилось. Голову поднять я побоялась, но ног насчитала больше 10. Сапоги разные, из кожи. Выше штаны и плащи. И шпаги или рапиры. Вот уж в чём не разбираюсь. И уж точно тут не ролевые игры. На такие настоящие труп не носят. Люди стояли тихо, не разговаривая. Иногда переминались с ноги на ногу, и тогда оружие и металлические шпоры на сапогах звякали. Видимо, им не показалось странным, что у тела их дорогого покойника сижу я. Я отвернулась, сжала чётки покрепче. Мамочки, куда меня внесло? Бусинки послушно заскользили между пальцев, восемь в одну сторону и 12 в другую. Вид покойника не успокаивал, но он был самым безопасным вёл себя прилично и не мешал думать. Лежал себе весь празднично одетый и готовился к последней прогулке. Хотя шут его знает, как тут принято. Может, сейчас позолотник-романта принесут меня в жертву и всё. Ох, неплохо бы выяснить для начала, где это тут находится и как меня сюда забросило. Я стала медленно, бусина за бусиной перебирать чётки, пытаясь сосредоточиться и вспомнить потому что память проделывала странные кульбиты, словно была цирковой акробаткой. Воспоминания мелькали, но зацепиться за них не удавалось. При этом я без проблем могла рассказать свою биографию. Меня зовут Лера Иванченко, мне 35. У меня всё в жизни неплохо. Работаю я в салоне на Каштановой 5. У меня две дурочки стажёрки на попечении, а ещё муж. Точно, есть муж. Зовут его Пашей. Мы поженились 3 года назад, решив, что барахтаться вместе в этом жизненном болоте веселее. Свадьба, путешествие в Голландию, отпуск в походе мелькнули перед глазами. Вот я сижу на кухне и читаю. У меня на коленях кот, а муж рассказывает что-то о проекте. Но чёрт побери, сюда-то меня как занесло. Праздник реконструкция. Но вряд ли даже самый большой маскарад будет таким реалистичным. Я не помнила, как оказалась здесь. Мне не был знаком ни богатый покойник, ни те, кто стоит позади. Но я находилась в стопроцентной уверенности, что там стоят не ряженые, не рельевики и не актёры, потому что если покойник настоящий, значит и всё остальное натуральное. Надо только успокоиться и понять, что я забыла, почему оказалась тут и как выбираться из этой пропасти. Первое нужное воспоминание заставило сжать чётки так крепко, что я едва не разорвала скрепляющую их нить. Да, сегодняшний день начался плохо. Хуже некуда. Как любила говорить моя начальница, навешивая смену поверх. Лерка, обстановочка фиговей не придумываешь, но постарайся выгрызти крошка. Дело в том, что у меня сегодня утром умер кот.